стиснул зубы. Моё глубокое соболезнование. Мать не подняла головы. Она открыла рот и завыла. Полковник вздрогнул. Он почувствовал, что бесформенная масса, разразившаяся жалобными воплями, толкает его на труп. Он попытался ухватиться за стену, но руки, не находя её, натыкались на тела людей. Чей-то мягкий, тихий голос произнес над ухом. «Осторожнее, полковник». Он убернулся. Взгляд его упал на покойника. Того было трудно узнать. При жизни крепкий и подвижный, а сейчас завернутый в белое, с кларнетом в руках, он казался таким же растерянным, как полковник. Когда полковник поднял голову, чтобы схватить ртом немного воздуха, он увидел... уже закрытый гроб плывёт, раскачиваясь над головами людей к двери, по волнам цветов, раздавливая их о стены. Полковник вспотел. У него заломило суставы. Минуту спустя по векам ударили капли дождя, и полковник понял, что стоит на улице. Кто-то схватил его за рукав и сказал: "Скорей, кум, я жду вас". Это был Дон Сабус, крестный отец его умершего сына. Единственный из руководителей партии, который избежал политических преследований и продолжал жить в городе. "Спасибо вам", сказал полковник и молча зашагал под зонтом. Оркестр играл похоронный марш. Полковник заметил, что не хватает кларнета, и только тут до него по-настоящему дошло, что покойный действительно умер. "Бедняга", прошептал он. Дон Саббас откашлялся. Он держал зонт левой рукой, подняв ее почти вровень с лицом, потому что был гораздо ниже полковника. Когда процессия миновала площадь, мужчины заговорили. Дон Саббас с обечальным лицом повернулся к полковнику. «Эх, как петух, кум, живет в себе». Тут послышался крик. «Куда вас несет с покойником?» Полковник поднял глаза. На балконе казармы в позе оратора стоял Алькальт. Он был в трусах и фланелевой рубахе, небритый, с опухшим лицом. Музыканты прервали похоронный марш, и почти сейчас же до полковника донёсся голос отца Анхеля, что-то кричащего в ответ Алькальду. Полковник напрягал слух, слова заглушались шуршанием дождя по зонтикам. Что там? спросил Дон Сабас. Ничего, ответил полковник. Говорит, нельзя проносить покойника мимо полицейской казармы. Эх, я совсем забыл, воскликнул Дон Сабас. Всё время забываю, что у нас осадное положение. Но ведь это не бунт, возразил полковник. Мы просто хороним бедного музыканта. Процессия двинулась в другом направлении. Когда проходили бедную окраину, женщины, глядя на них, молча кусали ногти. А потом высыпали на середину улицы, и вслед похоронному шествию понеслись слова похвалы, благодарности и прощания, будто женщины верили, что покойник в своём гробу слышит их. На кладбище полковнику стало плохо. Да он Сабоса оттолкнул его к стене, чтобы пропустить вперёд людей с гробом. А когда потом с извиняющейся улыбкой обернулся к нему, то увидел, что лицо полковника окаменело. Э, что с вами, кум? Полковник вздрогнул. Октябрь, кум. Возвращались той же дорогой. Дождь перестал. Небо сделалось глубоким, густо синим. Вот и кончился дождь, подумал полковник. Он чувствовал себя лучше, но всё ещё прислушивался к своим ощущениям. Дон Сабас вернул его к действительности. Вам надо сходить к врачу, Кум. Я не болен, сказал полковник. Просто в октябре я чувствую себя так, будто мои внутренности грызут дикие звери. А, сказал Дон Сабас и прощался с полковником у дверей своего дома. Ноо двухэтажную с окнами, забранными железной решёткой. Толковник направился к себе. Ему хотелось сказать, можно скорее стянуть чёрный выходной костюм. Через минуту он снова вышел, чтобы в лавочке на углу купить банку кофе и полфунта маиса для петуха.